Глава 42 Мила Цветкова. «Там кто-то был еще, В соседней комнате. Там был кто-то. Сотый раз твержу я, как попка-дурак одно и то же. Это же какое-то сумасшествие. Так ведь не может быть. Дима... То есть Максаков сказал, что в спальне собака отца. Но я слышала, словно кто-то стонал. Не скулил, а именно стонал. Пожалуйста, поверьте мне». «Он ужасный человек, но я бы никогда...» «Я не могу понять, что думает сидящий напротив меня мужчина. Он не злой, не какой-то мерзкий, он уставший. И вот это самое страшное. Ему все равно, что со мной происходит. Он хочет скорее завершить допрос. Это мука для меня и рутина для него, судя по взгляду, надоевшая ему до оскомины. Он прав, наверное. Перед ним всегда и все сидят невиноватые». Вот только степень вины у всех разная. «Людмила, послушайте, я очень хочу вам верить, тем более, что в спальне потерпевшего нашли следы крови. И это не его кровь. И не кровь животного. Кроме того, Дмитрий Максаков совсем не эталон добропорядочности. Это мне тоже известно, но я связан по рукам-ногам. Давайте просто поможем друг другу. Вы ведь понимаете, что вас все равно сделают виноватой». Старший Максаков жаждет вашей крови, а чистосердечное признание? Вы что? Вы мне предлагаете? В горле ком, в груди растет и ширится черная пустота. В этом случае дело будет расценено как превышение допустимой самообороны. Ваш хм, друг наймет дорогого адвоката. Возможности у него весьма велики. У вас есть все шансы отскочить. Понимаете меня? «В противном случае?» Горло рвет истеричный смех, но даже он не может вырваться из меня, потому что шею словно удавкой стянул отвратительный выбор, который мне предлагает следователь. «В противном случае статья 111 УК РФ, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, женская колония на лет на 12 и огромная сумма, которую вы будете обязаны выплатить пострадавшему или его семье». Вы выйдете оттуда старой и изуродованной, мило, никому не нужной больной старухой в сорок лет. Но вы ведь ставите меня в ужасное положение. Я сиплю жалко и убита. Меня тоже ставят, Людмила, в на локтевую ставят. Хотите честно? Мне было бы плевать на то, что мне приказывают свыше не будь у меня семьи. Да, я слаб и сейчас поступаю как скот, но я тоже стою перед выбором. И он совсем не в мою пользу. Я предлагаю вам хороший вариант, лучший в вашей ситуации. Так у вас, по крайней мере, есть шанс. Если вы откажетесь, могут ведь пострадать и ваши знакомые, дети Розина. Вы это понимаете? Вам надо сделать свой правильный выбор. Я могу подумать, могу позвонить. Пожалуйста, позвольте мне хотя бы звонок сделать. Мне нужно услышать голос Яра. Мне нужно узнать, как там васильки. Мне ужасно страшно. Мне просто ужасно беспросветно. Он, этот усталый следователь, уже знает, что я решу. Я почти готова пойти на сделку с совестью. Я готова согласиться на любые условия, лишь бы вернуться к моим любимым. Но я также знаю, что, скорее всего, этого не случится. Я просто подпишу себе приговор. Всем нам. А так... «Хотя бы у Яры и детей будет шанс остаться вместе. Он же мне обещал, что сохранит Васильков, что не отдаст». «Я дам вам позвонить, но...» «Что еще? «Выдыхаю я, чувствуя страх. Я знаю, что будет условие, и это будет какой-то очередной кошмар». «Сначала вам нужно будет встретиться с посетителем». «Морщится усталый мужик. Ему тоже все это не нравится». Он будет нарушать сейчас правила, хотя он ведь их нарушает с самой нашей первой встречи. Я буду рядом, мне и вправду очень жаль. Он грузно поднимается с казённого стула, словно тащит огромную ношу своей совести, идет к двери. А я так и остаюсь на своем месте, боясь шелохнуться. Я чувствую спиной чужое присутствие, легкий сквозняк при открывшейся двери, аромат дорогого одеколона. Неизменный аромат, преследовавший меня долгих семь лет. Григорий Павлович не изменяет себе. Педантичный ретроград с комплексом Бога. Он был таким всегда, мой свёкор, и решение он принимал сразу, железно, и добивался всего, что хотел. И сейчас он пришел мне сказать, что назначил меня убийцей, поверил в это и заочно меня проклял. Мог бы и не стараться. Его сын это сделал уже давно, в тот самый день, когда убил нашего с ним сына. Моего мальчика, которого этот каменный монстр, доктор Максаков, даже не дал мне подержать на руках. Не позволил проститься с единственным моим мальчиком, ради которого я должна была жить. Зачем он меня тогда спас? Зачем? «Почему вы молчите?» — кривлюсь я в подобии улыбки. «Ну, во-первых, здравствуй, мила». Голос у Максакова-старшего ровный и бесцветный. «Как и всегда. Как и раньше. И так и будет». Не скажу, что рад тебя видеть. Именно поэтому вы меня назначили виновной в том, что стало с Димочкой. Вы ведь знаете, что я боялась его до такой паники, что ни за что бы не смогла. Вы знаете. За что? Почему вам так важно уничтожить меня, Яра, детей? За что? Просто объясните. Почему вы сделали из меня монстра? Ведь вы же знаете цену своему сыну. Я почти кричу. И эти жалкие попытки лишают меня сил. Это ведь он меня убил. Давным-давно. Зачем вы меня вытащили с того света? Боялись, что я вашего сына засажу в тюрьму? А теперь мстите? Я дал тебе возможность жить дальше. Дальше и далеко. Ты ведь помнишь? Он мой сын. Единственный сын, мило. И он больше никогда не сможет ходить. У него поврежден спинной мозг, перелом свода черепа и... Если Дмитрий выживет, станет глубоким инвалидом. Я врач. Я знаю, что говорю. Этот его тон, ровный, без эмоций, выводит меня из себя, лишает разума. Даже о единственном и любимом сыне Григорий Павлович говорит как о ком-то ему безразличном. А я... Меня он не считает за человека. Ему нужно, чтобы все было правильно, чтобы виноватый был, и тогда он будет спокоен. Тогда он сможет сказать всем, я наказал виновную. Как тогда? Тогда, когда он унес моего мальчика, который даже смог запищать, он сказал мне тогда, что наказание не бывает без вины, что мой ребенок просто плата за то, что я испортила жизнь Димочки. Что я больше никогда не стану матерью, и что Бог метит шельму. Его дальнейший удел богодельня для лежачих. Да, дорогая, но это не меняет сути. Тело скручивает болью от воспоминаний. Боль фантомная, она рвет тело, душу, реальность. Не бывает наказаний без вины мило. Скалится в подобие улыбки мой свёкор. И в чем же я виновата? Ты не сдержала обещания.